Глава 16 Никто не ответил, все были буквально потрясены случившимся. Дронго подошел к Лесси и наклонился, чтобы прощупать пульс. «Она жива», – поднял голову Панчелеску. «Не беспокойтесь, она жива. Посмотрите, кажется, она ударилась, у нее на голове кровь». «Что с ней случилось?» – повторил Дронга. «Что здесь вообще произошло?» «Мы не знаем», – ответил Гордон, – «сами ничего не понимаем. Она вошла в келью и неожиданно несколько раз вскрикнула. Мы все бросились к ней, чтобы помочь. Почему она крикнула? Спросил Дронга. Может, сначала мы ей поможем? Разозлился Панчелеско. А дискуссию проведем в другом месте? Нужно понять, что здесь произошло. Возразил Дронга. У нее кровь. Повторил Панчелеско. Наверное, упала и ударилась головой. Давайте вынесем ее отсюда. Правильно. Кивнул Гордон. Наверное, ударилась обо что-то и упала на пол. Она такая хрупкая, такая худенькая». Протиснувшийся Теодореску быстро подошел к Лессе и наклонился, приподнимая ей голову. «Вынесем ее на воздух», – предложил он и бережно поднял женщину на руки. Нести ее было нетрудно. Распущенные волосы закрывали ее лицо. На голове отчетливо виднелась рана. Струйка крови стекала к подбородку. «Возьмите ее сумку», – попросил Теодореску, обращаясь к иремии и быстро понес Лессию к выходу. За ним поспешили все остальные. Катиба расстелила одеяло, которое принесла из салона автобуса, и Теодорёску положил на него Лессию. Подбежавшие полицейские спросили, что произошло. «Она потеряла сознание», – пояснил Гордон. «Наверное, упала и ударялась головой». «Там душно и пыльно», – вздохнул один из полицейских, которому было уже далеко за 40. «Не нужно было туда ходить после такой долгой поездки». «Видимо, и стало плохо». «У нас есть аптечка», — сообщил второй. «Если нужно, там все необходимые лекарства. Среди вас есть врач?» «Врач не нужен», — сказал Сиди Кокуп, поднимая руку Лессии. «Я могу оказать ей первую помощь. У нее пульс очень учащенный, но она жива. Принесите бинты и вату. Если есть антисептик, тоже принесите. Нужно обработать рану на голове». Полицейский побежал за аптечкой. Сиди Кокуп внимательно осмотрел повреждение. «Мне кажется, такая рана бывает от удара», – сказал он. «От скользящего удара по голове. Может, она неудачно подскользнулась и упала? Нужно срочно отвезти ее в больницу». «Наверное, ей стало плохо, и она, потеряв сознание, ударилась о какой-то камень», – предположил Трамбетти. «Катиба, помогите мне», – попросил Сиди Кокуп. «Держите ее голову. Я попытаюсь обработать рану, а потом сразу поедем в больницу». Он обработал рану антисептиком, наложил повязку, поднялся. Нужно срочно доставить ее в больницу. Возможно, гематома или стрясение мозга. Эта поездка стала словно проклятие графа Дракулы для наших женщин. Пробормотал Трамбетти. Сначала одну убивают. Потом другая падает на пол и умудряется проломить себе голову. Невольно поверишь в существование духа вампира. Давайте поскорее уедем отсюда. Монастыри нам явно не подходят. Посмотрите, она, кажется, приходит в себя. Леся открыла глаза и вздохнула. Катиба дала ей воды, но Лесия не смогла ее выпить. Сделала лишь один судорожный глоток и сразу закашлялась, глядя на собравшихся вокруг нее людей невидящим взглядом. Из сторожки вышел старик и, тяжело ступая, подошел к ним. У него была небольшая седая борода, усы, зачесанные назад длинные волосы, слезящиеся глаза. Он посмотрел на Иеремию. «Она упала!» – крикнул тот. «Упала и ударилась!» «Нужно срочно отвезти ее в больницу». «Правильно», – сказал один из полицейских. «Сейчас мы ее заберем». «Отойдите», – попросила Катиба, наклоняясь к Лессии. «Ей нужен воздух». «Что с ней?» – спросил Дронгузи Куба. «Был удар на голове», – ответил тот. «Нужно поехать в больницу и провести обследование. Может, на нее упал камень или кирпич. Точно сказать не могу, но кости целы, это самое главное». Леся снова открыла глаза. «Вы меня слышите?» спросил ее Катиба. «Как вы себя чувствуете?» Женщина вздохнула, пытаясь что-то сказать. «Не нужно терять времени», – нервно проговорил Иеремия, протискиваясь ближе. «Давайте прямо сейчас отвезем ее в больницу». Леси уже более осмысленно посмотрела на него. «Где он?» – выдохнула она. «Кто?» – удивился Иеремия. «О ком вы говорите, госпожа Штефанеску?» «Где он?» – настойчиво повторила она. «Может, она еще и не пришла в себя окончательно?» Брутнул один из полицейских. «Или что-то увидела в монастыре и испугалась», добавил второй. «А может, она просто бредит?» Предположил Трамбетти. «Подождите», — попросил Иеремия. «Не говорите одновременно, иначе мы вообще ничего не поймем». «О ком вы спрашиваете, госпожа Штефанеску, Кого вы ищете? Вы меня слышите?» Он осторожно взял ее руку в свою. Все с жалостью смотрели на несчастную женщину, Наверное, ей действительно стало плохо от долгой поездки и тряски по горным вершинам, и еще от падения и удара. «Поехали наконец отсюда», – предложил Гордон, явно нервничая. «Неужели вам не понятно, что ей нужна срочная помощь?» «Почему вы так торопитесь попасть в вороде? Не выдержал Панчулеску. «Такое ощущение, что у вас там назначена важная встреча». «Я беспокоюсь за ее здоровье», – слушался Гордон. Лессия смотрела в небо, словно собираясь с мыслями. Катиба покачала головой. «Лучше я ее спрошу». предложила за спины Гордона Теодореску и шагнул вперед. «Вы меня узнаете?» Наклонился он к Лесси. «Слышите меня?» «Все в порядке. Вы можете говорить?» «Где? Как?» Она словно попыталась что-то спросить. «Что вы хотите сказать?» «Где он?» В третий раз повторила Лессия. «Где профессор Уислер?» Собравшиеся посмотрели друг на друга. Все были здесь, кроме Уислера? «Действительно, его нет», – пробормотал Гордон. «Он, наверное, еще ищет комнату Дракулы», – улыбнулся Трамбетти. «Сейчас выйдет, не беспокойтесь». «Не говорите так», – попросил Панчелеску. «Неужели он не слышал криков госпожи Штефанеску?» «Почему он так долго не выходит?» – снова занервничал Гордон. «Давайте я пойду за ним». «В монастыре кто-нибудь остался?» – спросил Дронга, обращаясь к Иеремии. «Нет», – ответил тот. «Никого нет. Все строители уехали на своих машинах. Сторож должен был закрыть монастырь после нашего отъезда». «Где профессор Уислер?» – разозлился Гордон. «Теперь мы еще и из-за него задерживаемся. Пойдемте посмотрим», – быстро предложил Дронга. «Нужно найти вашего коллегу». «Сначала нужно отвезти ее в больницу», – возразил Гордон. «Давайте я поеду вместе с ней, а вы найдите Уислера». «Как вам не стыдно?» Возмутился Панчулеску. «Это же ваш соотечественник! Ваш коллега! Почему вы так спешите?» «Я думаю, прежде всего, раненый, а профессор сейчас выйдет из монастыря. Видимо, он нашел там что-то интересное», пожал плечами Гордон. «Ищите профессора», предложил Теодореску. «А мы пока перенесем госпожу Штефанеску в полицейскую машину и отправим ее в больницу. Госпожа Лахбаби, может, вы поедете с ней и сотрудниками полиции? Местная больница совсем недалеко». «Лучше поехать вам», – предложила Катиба. «Я не знаю румынского. Боюсь, от меня будет мало пользы». «Там наверняка кто-нибудь знает либо английский, либо французский», – успокоил ее Теодореску. «Я ведь не могу бросить группу». «Хорошо», – согласилась Катиба. «Конечно, я поеду. Пусть мои вещи доставят в мой номер в отеле». «Идемте за профессором Уислером, предложил Иеремия. «Наверное, он в самой дальней Келье. Там иногда бывает удивительная акустика». Но в некоторых помещениях темно. «Пусть Петру принесет нам фонарь». «Принеси фонарь!» – крикнул он сторожу, и тот тяжело переваливаясь пошел в свой домик. «Какая глупость!» – нервно произнес Панчулеску. «Не обязательно ждать, пока он принесет этот фонарь. Мы можем светить нашими мобильными телефонами. Идемте быстрее, нужно найти профессора!» «Если его не забрал Дракула!» – не успокаивался Трамбетти. «Я с вами, господа!» – решил и Иеремия. Он двинулся первым. За ним следовали Дронга, сиди Гордон, Трамбетти и Панчелеско. Оставшийся у машины Теодореску с помощью сотрудников полиции и Катибы перенес Лессию в машину и аккуратно уложил на заднее сиденье. Один из сотрудников полиции сел за руль. Рядом уселась Катиба, и они медленно отъехали. Шестеро мужчин обходили помещение, и их крики отзывались гулким эхом в пустых высоких помещениях монастыря. «Где вы, господин Уислер? Отзовитесь!» – кричали по очереди Гордон, Панчелеску и Трамбетти. Когда крики смолкли, Дронга, осмотрев место бывшего алтаря, прошел дальше. Увидел в глубине другого помещения профессора Гордона. Он стоял в какой-то необычной позе, словно напуганный внезапно появившимся привидением или другим сверхъестественным явлением. Дронга шагнул к нему. «Что с вами?» Уислер показал куда-то в угол Гордон. Во тьме были видны только белки его глаз. «Там лежит профессор Уислер», — повторил он каким-то неживым голосом. «Где он?» — нахмурившись повернулся Дронга, но ничего не увидел. «Посмотрите внимательнее. Разве не видите?» Дронга пригляделся. В соседней килье можно было разглядеть расплывающуюся фигуру Сидика Куба в белом одеянии. Дронга быстрым шагом прошел к нему и замер, увидев лежащее на полу тела. «Он мертв», – глухим, ровным голосом проговорил арабский эксперт. Дронга посмотрел на тело несчастного профессора, лежащее лицом вниз, и обошел его. «В этой полутьме ничего не видно, нужен какой-нибудь фонарик», – подумал он и тут же вспомнил про мобильный. Достал из кармана телефон и включил его направив светящуюся панель в сторону убитого. Характерные выпученные глаза, приоткрытый рот, немного высунутый язык. Его задушили. Откуда-то сверху раздался голос Сиди Куба. Здесь даже голоса казались какими-то нереальными, отражаясь по всему монастырю. «Кто здесь был?» Поинтересовался дронга «Никого, кроме нас», – невозмутимо ответил Сиди Куб. Насколько я понимаю, в этой келье вообще нет других выходов, если, конечно, не имеется тайный ход. Дронго посветил телефоном, вокруг одни мрачные стены. Можно было и не осматривать убитого, все характерные признаки удушения на лицо. Он прошел вокруг стены, никаких отверстий или дверей. Внезапно Дронга увидел чьи-то сверкнувшие белки глаз на уровне своего пояса, и даже вздрогнул от испуга. На мгновение в нем проснулся... Атевистический страх, подсознательно сидящий в каждом из нас. Он даже автоматически сделал шаг назад, но глаза приблизились к нему. дронга перевел дыхание и осветил лицо человека, стоявшего перед ним. Это был Иеремия. Он жалобно смотрел на дронга и ничего не говорил, словно был напуган не меньше эксперта. дронга повернулся к Сиди и увидел, как Гордону подошли Панчулеску и Трамбетти, и он показал на тело Уислера. Все трое склонились к убитому. «Он тоже упал и ударился головой?» Не выдержал Трамбетти. «Что здесь вообще происходит?» Панчелеску тоже достал свой телефон и, включив его вместо фонарика, растерянно произнес. «Ничего не понимаю». «Может, это килья вашего Дракула?» Зло прошипел Трамбетти. «Да», – услышал он за спиной жалобный писк Иеремии. «Это его килья. Здесь он прожил два дня». Вдруг Келью осветил мощный луч фонаря. К ним, наконец, подошел хромой старый сторож и направил фонарь на лежащее на полутело. Окончательно стало ясно, что Уистлер мертв. Дронго вопросительно посмотрел на Сиди Куба. «Я нашел его здесь», – невозмутимо сообщил арабский эксперт. «У него тоже кровь на голове», – сказал Панчелеску, осматривая труп. «Не понимаешь, что здесь произошло». «Ваша страна полна всяких неожиданностей», – разозлился Гордон. Я предупреждал, что нам не следует сюда заезжать. Но меня никто не послушал. «Перестаньте», – попросил его Трамбетти. «Вы же профессор, не кричите. При чем тут ваше предупреждение? Или вы действительно верите, что здесь обитает дух Дракулы?» «В Трансильвании и Валахии он есть везде», – многозначительно высказался и Иеремия. «Местные крестьяне верят, что он вездесущ». «Хватит», – перебил его Панчулеску. «Не говорите глупостей, сейчас не время вспоминать о нем. Я думаю, что на них обоих могла упасть какая-нибудь строительная балка». «Но госпожа Штефанеску была совсем в другом месте», – заметил Трамбетти, махнув рукой в сторону другой кельи. «Он намного выше ее, и, возможно, основной удар пришелся по его голове, а ей пришелся скользящий, о чем говорил господин Сиди пояснил Панчелеску. Поэтому она смогла пройти еще несколько шагов, а профессор Уислер остался здесь. «Тогда куда делась балка?» – спросил Сиди куб «И как Лессия смогла пройти такое расстояние? Такой балки просто не существует». «Что вы хотите сказать?» – удивился Панчелеску. «Вы, профессор, права, а я эксперт по тяжким преступлениям и видел много убитых людей. Хочу вам сказать, что профессор Уислер умер не от удара балки, его задушили». В этом нет никаких сомнений. Взгляните на него внимательно, и вы сами все поймете. Стоявшие вокруг тела профессора мужчины молчали. Внезапно послышался звук убегающих шагов. Это Иеремия стремительно побежал к выходу из монастыря. «Куда он?» – спросил Трамбетти. «Наверное, побежал за полицией», – пожал плечами панчелеску. Пятеро мужчин смотрели друг на друга. Сторож стоял рядом с ними и держал в руках фонарь, молча ожидая приказаний. «Простите, господа, что я так говорю», – начал первым пончелеску, – «но здесь нет посторонних. У дверей стоят наши сотрудники полиции, и сюда никто не заходил и не выходил, даже сторож». «Да», – согласился Трамбетти, – «и что из этого следует?» «Наверное, поспешил, решив, что упала балка». Возможно, господин Сидикокуб прав, утверждая, что нашего несчастного коллегу задушили, но ведь сюда никто не входил. Тогда кто это мог сделать? В путьме их лица казались нереально размытыми, и никто ничего не ответил, Мончелеску понимая, что он прав. Что вы хотите сказать? дрогнувшим голосом спросил Гордон. Он хочет сказать, что один из нас пятерых убийца, невозмутимо пояснил Трамбетти. Поздравляю вас, господа! Теперь мы дважды подозреваемые, и, боюсь, на этот раз у полиции будет больше оснований подозревать нас в повторном убийстве. «Не нужно шутить рядом с убитым», – мрачно посоветовал Панчелеску. «Это дурной знак». Они услышали дружный топот ног. К ним спешили офицер полиции, остававшийся у автобуса, Теоду Реску и бежавший впереди Иеремия. Зайдя в келью, он остановился, не решаясь подойти к телу. А Теда Рёску и офицер полиции прошли к убитому, расталкивая остальных мужчин. «Этого не может быть», – жалобно проговорил офицер полиции. «Его не могли убить». Он вдруг отчетливо понял, что его карьера на этом закончилась, и его уволят из органов, даже без пенсии, на которую он мог со временем рассчитывать. Полицейский наклонился, чтобы перевернуть убитого на спину, но Дронго посоветовал. «Ничего не трогайте и не бегайте вокруг убитого, иначе затопчите возможные следы» хотя уже все равно затоптали. Полицейский не понимал английского, но прекрасно сознавал, что убийство означает лично для него, ведь он был представлен к группе, чтобы не допустить подобного происшествия. «Как это могло случиться?» – спросил Теодореску, обводя взглядом всех собравшихся. – Вы ведь вместе вошли в монастырь, когда мы с сотрудниками полиции, профессором Пончелеску и господином Дронго остались у входа. Здесь никого не было, кроме вас. Верно. Согласился Трамбетти. Если, конечно, в Килье никто не прятался. Здесь никто не мог спрятаться. Подал голос Иеремия. Кроме нас никого нет. Только старый Петру. Тогда получается, что на госпожу Штефанеску напали. Уверенно произнес Сеодореску. Кто-то ударил по голове ее, а потом и нашего гостя. Может, он еще жив? Его задушили. Сообщился куб Не проверяйте. Я уже все проверил. Я вижу кровь показал Теодореску на голову убитого. «Думаю, вы ошибаетесь. Его тоже ударили по голове». «Нет», – твердо заявил Сиди «Его задушили». Офицер полиции поднялся. Он понял, что сейчас может стать героем и даже получить повышение, если сумеет прямо здесь вычислить убийцу. «Кроме нас здесь никого не было», – твердо сказал он. «Мы действительно дежурили у входа. Господин Теодореску тоже был с вами». «И этот господин не входил», – он показал на дронга «И еще господин профессор», – указал он на Панчулеску. «Остаетесь вы четверо». И полицейский стал в каждого тыкать пальцем, словно этих четверых подозревал в убийстве. Первым показал на Сиди Куба. Ему не нравился ни этот загадочный араб, ни его непонятный белый балахон, в котором тот предпочитал ходить даже в этой поездке. Затем на Гордона». Трамбетти и, наконец, на Иеремию Мусчеляну. Настороже внимания не обратил. Тот с трудом передвигался, поэтому явно не мог быть подозреваемым. Хотя бы потому, что путь от сторожки до монастыря был для старика достаточно тяжелым испытанием. «Четыре человека», — повторил офицер полиции. «Выходит, убийца один из вас. И я очень хочу узнать, кто именно убил этого американца». Он посмотрел на Теодореску, приглашая его перевести его слова. Теодорёску перевёл их, значительно смягчив. Он говорит, что вы четверо были в монастыре, когда здесь убивали профессора Уислера, и могли что-то видеть или слышать. Скажите ему, что он не прав. Тут же высказался сиди куб Нельзя считать нас свидетелями, мы все подозреваемы. Все за исключением господина Иеремии. Прошу меня извинить. Почему? Поднял голову Иеремия. Даже в В такой момент он выглядел несколько комично. «Вам было бы трудно дотянуться до шеи профессора и задушить его», – невозмутимо произнес сидигакуп, даже учитывая, что господина Уислера душили явно не руками. «Что вы хотите этим сказать?» – встрепенился Панчелеску. «Посмотрите, как врезалась ему в шею проволока», – показал арабский эксперт. «Его задушили совсем недавно и задушили накинутой проволокой, которой здесь очень много». «Но это мог сделать только сильный мужчина, поэтому прошу меня еще раз извинить, господина Иеремия, но вы явно не попадаете в число подозреваемых». «Что он говорит?» – спросил полицейский. «Он сказал, что нельзя подозревать господина Иеремия Мусчиляна, перевел Теодореско. «Силу понятых причин. Посмотрите на его рост и руки. Он бы не смог задушить такого сильного человека, как американский профессор». «Мы все останемся здесь, пока не приедет следователь» отчеканил офицер. «Я сейчас вызову их из города, а вы оставайтесь здесь и ничего не трогайте». И он пошел к выходу. Офицер попросил нас подождать здесь. Перевел теод резку. «Хочет вызвать следователя». «Мы опоздаем», – нервно произнес Гордон, взглянув на часы. «Не нужно было вообще сюда приезжать». «Наши номера в отеле нас ждут», успокоил его теод резку. «Не понимаю, почему вы все время так беспокоитесь?» «А вам мало двух убийств?» Почти выкрикнул Гордон. «Что еще должно произойти, чтобы мы наконец закончили эту экскурсию? Ваша поездка в Трансильванию обернулась смертью нашего профессора, гражданина США, и я не знаю, как вы сумеете объяснить это нашему послу». «Не кричите?» – попросил Трамбетти. «Может, убийца еще находится в монастыре?» «Нет здесь никого», – чуть презрительно посмотрел на итальянского коллегу Гордон. «И вы прекрасно это знаете. Никакого Дракулы». Никаких вампиров, никаких вурдалаков. Только мы с вами, эти господа. И среди нас либо маньяк, либо коварный убийца. Мы все понимаем, но делаем вид, что нашего коллегу опять убил случайный убийца или грабитель. Я думаю, что на этот раз у бедняги Уислера даже ничего не пропало. Нужно найти этого маньяка и, наконец, с ним разобраться». «В монастырь вошли семь человек», – напомнил молчавший до сих пор Сиди «Господин Иеремия был нашим проводником» но его не было с нами в Майтэште. Господин Дронга задержался, разговаривая по телефону. «Господа Теодореску и Панчулеску не пошли в монастырь вместе с нами. Значит, остаются две женщины и пятеро мужчин. Если убрать и Иеремию и убитого Уистлера, остаются только трое мужчин. Я, вы, профессор Гордон, и вы, профессор Трамбетти. Женщин я принципиально исключаю». Ни одна из наших женщин не способна задушить Уислера. Он был слишком грузным и крупным человеком для таких хрупких женщин. Следовательно, выбирать придется из нас троих. «Я полагаю, что в таком случае менее всех остальных можно подозревать именно меня», быстро сказал Трамбетти. «У нас были во многом схожие взгляды, и я уважал профессора Уислера за его объективную оценку европейских событий. Не хочу ничего заранее говорить, но один из вас – его американский коллега». Простите меня, господин Гордон, но в жизни бывают и такие чувства, как зависть, ревность к успешному коллеге, даже ненависть, различия во взглядах. Что касается нашего арабского эксперта, то вы вообще специалист по подобным преступлениям. Кажется, в вашей стране неугодных просто душили. К счастью, я занимаюсь только международным правом и не имею никакого отношения к расследованию таких тяжких преступлений. Значит, и выбирать нужно между двумя подозреваемыми, а не тремя. Уже пытаетесь утопить других, чтобы вылезти по нашим головам, усмехнулся Гордон. А еще считаете себя ученым? Это не я так считаю, а наш университет, давший мне докторскую степень, высокомерно заявил Трамбетти. А еще так считают и два других университета, почетным доктором которых я являюсь. Просто нужно отдавать себе отчет в том, что произошло. Когда я вспоминал историю про 10 негритят, Вы смеялись над моими словами. А сейчас получается, что из тех, кто выехал с нами из Бухареста, двое убиты. Сколько еще членов нашей группы мы потеряем, пока, наконец, уберемся из этих мест? Не знаете? И я не знаю. Но ужасно хочется знать, что все это закончится и почему убили беднягу Уислера. Он был такой суетливый и такой шумный человек. Мне кажется, коллега, вы напрасно недооцениваете господина Иеремию, «И исключайте из числа подозреваемых наших женщин», — сказал дронга «Ведь на голове у погибшего явные следы удара, который был нанесен еще живому, а не мертвому человеку. Посмотрите на его рану и запекшуюся кровь». как Сиди-какуб молча слушал, не прерывая дронга Остальные тоже молчали. «Сначала ему нанесли удар», — продолжал дронга «А уже потом задушили, когда он был в бессознательном состоянии». Иначе никто из наших подозреваемых мужчин просто не справился бы с ним и не сумел бы этого сделать без ненужного шума. Посмотрите, профессор был очень тучным и сильным человеком и обязательно сопротивлялся бы, не позволив легко затянуть себе петлю на шее. Чтобы сломать такие позвонки, нужна определенная сила. Но если на человеке без сознания хорошая выдавка, вполне возможно, что с этой задачей могла бы справиться и женщина, и даже такой мужчина, как господин Иеремия. «Спасибо, что вы снова включили меня в число подозреваемых». «Почти растрогался Иеремия. Хотя я, конечно, никого не убивал, но все равно приятно чувствовать себя настоящим мужчиной, пусть даже и подозреваемым». «Все верно», — усмехнулся Сидикакуб. «Я тоже обратил внимание на удар». «Конечно, ваш вариант вполне может иметь место, но вы забыли о факторе времени. Если даже после удара по голове Уистер не мог оказать сопротивление», Женщине или господину Иеремии нужно было очень короткое время, чтобы убить его. Посмотрите внимательно. Видно, с какой силой его задушили. Глаза и язык убитого говорят об этом. Убийца понимал, что у него не так много времени, и ему нужно успеть сломать шейные позвонки своей жертвы и быстро уйти с места происшествия. Поэтому он так спешил. «Значит, опять остаемся мы трое?» Невесело усмехнулся Трамбетти. «Грустная картинка». Они услышали шаги офицера полиции. Тот быстро что-то говорил по-румынски. И все посмотрели на Теодореску, ожидая его перевода. «Можете все выйти и собраться у автобуса», – перевел тот. «Только ничего не трогайте. Сейчас приедет следователь из города. Он сообщил в городское управление, что задержал убийцу на месте преступления». «Какого убийцу?» – нахмурился Трамбетти. «Это он так сказал», – пояснил Теодореску. «Считает, что сделал свое дело и просит...» Петру отстаться здесь. Трамбетти пробормотал какое-то ругательство, и все потянулись к выходу. Сторож остался стоять над телом со своим включенным фонарем, словно каменное изваяние, застывшее над убитым.